глава пятая. неделю день за днем андрей навещал своего друга в больнице пять дней назад олега все таки перевели в отдельную палату приступы беспокоившие врачей не повторялись после того раза которому андрей стал свидетелем стабильное состояние пациента теперь становилось обнадеживающим только было одно но парень не приходил в себя хотя показатели жизнедеятельности говорили о том что должен был лечащий врач разводил руками. На вопросы Андрея он твердил одно и то же. «Мы сделали все возможное, Андрей Владимирович. Олег выздоравливает, но не приходит в сознание». Загадка, очередная загадка. Сначала были те приступы, объяснения которым никто так и не смог дать, кроме психосоматики или как там ее. Теперь кома без явных причин, не самое лучшее развитие событий. Несмотря на то, что Андрей был непосредственным начальником Олегу, по сути он мало что решал. И когда высшее начальство пожелало уволить пострадавшего парня, его друг ничего не мог сделать. Лояльное с виду руководство, со всеми своими положениями и лицемерной политикой взаимоуважения внутри коллектива, приказало уволить парня задним числом, чтобы тот не имел ничего общего с их корпорацией. Уж больно резонансным делом обернулась та злосчастная июльская ночь. Андрей не мог перечить. Пострадавший друг был полностью на его содержании а вступать в споры могло быть чревато. Так несчастный парень остался без работы, которую очень полюбил. Но это лишь первая из потерь, которую ему предстояло понести. Не дремал и арендодатель Олега. Раздраженный мужчина в недолгом телефонном разговоре требовал у Андрея квартплату за два месяца вперед, иначе он выкинет пожитки этого поганца за дверь и будь что будет. Андрею ничего не оставалось, как отправиться на съемную квартиру друга и забрать его вещи, которых, за исключением игровой приставки и кучи дисков к ней, было немного. «Прекрасно!» – взвилась Марина, когда Андрей притащил домой сумки с пожитками друга. «Уговор на вашу дружбу был? Не видеть его никогда в нашем доме. А ты его вещи притащил?» «Не кричи!» – в попытках отдышаться попросил Андрей супругу. «Он не будет с нами жить. Я не могу выкинуть вещи друга» их негде хранить, кроме как у нас». Марина смерила мужа взглядом. «Только хранение, никакого проживания». Тот кивнул. «В таком случае пойду разберу в кладовке, нужно выделить место под эти сумки». «Спасибо», — расплылся в улыбке Андрей. «А приставку к телевизору поставь, если не пользоваться, заржавеет». Подмигнув мужу, она отправилась в кладовую.